«Осмелься помнить». Глава сорок восьмая. Изобретение книг было возможно нашей самой большой победой в упорной борьбе с небытием. Тростнику, воловьей кожи, лоскутам ткани, деревьям и свету мы вверили мудрость, которую не желали терять. С их помощью человечество невероятно ускорило историю развития прогресса. Общая грамматика, данная нашими мифами и нашими знаниями, приумножает возможности сотрудничества, веками объединяет читателей из разных частей света и разных поколений. Как замечает Стефан Свейк в памятном финале Менделя Букиниста, книги пишутся только ради того, чтобы и за пределами своей жизни остаться близким людям и тем оградить себя от неумолимого врага всего живущего — тлена и забвения. В разные эпохи мы пользовались книгами из дыма, камня, земли, листьев, тростника, кожи, шелка, тряпиц, деревьев, света, компьютерами и смартфонами. Менялись движения, которыми книгу открывают, закрывают, просматривают. Менялись ее формы, тактильные ощущения, шершавость, гладкость, содержание, производимые звуки, шорох, шепот, запас долговечности, виды пожирающих ее насекомых и способ чтения, вслух или про себя. Книга имела множество ипостасей, но само по себе ее существование — абсолютный, неотразимый успех. Его ничем не побить. Книгам мы обязаны сохранением лучших идей рода человеческого. Без книг мы, возможно, забыли бы о кучке смельчаков-греков, которые решили отдать власть народу и назвали это рискованное начинание «демократией» о врачах, написавших первый в истории кодекс профессиональной этики, по которому обязались лечить и бедных, и рабов. Помни о достатке своего пациента. Иногда ты должен работать, не ожидая никакой платы. И если тебе выпадет лечить иноземца, у которого туго с деньгами, окажи ему всемерную помощь. Об Аристотеле, основавшем один из первых университетов и говорившем ученикам, что между мудрецом и невеждой разница такая же, как между живым и мертвым. Об Эратосфене, который силой суждения вычислил окружность Земли и ошибся на какие-то 80 километров, а пользовался при этом только палочкой и верблюдом и о кодексах законов тех безумных римлян что однажды признали всех обитателей своей огромной империи гражданами и о греке христианине павле тарсянине который произнес вероятно первую речь о равноправии. «Нет уже иудея-неязычника, нет уже иудея ни язычника нет раба ни свободного нет мужеского пола ни женского Знания обо всех этих людях и явлениях вдохновили нас на такие нехарактерные для дикой природы идеи, как права человека, демократия, вера в науку, всеобщее здравоохранение, обязательное образование, право на справедливый суд и забота об уязвимых членах общества. Кем бы мы были сегодня, если бы утратили память об этих открытиях так же, как на века утратили языки и знания египетской и месопотамской цивилизаций? Писатель Элиас канетти болгарский сифард с испанской фамилией, предки поменяли ее с Каньете на Конетти, писавший по-немецки, так ответил на этот вопрос. Если бы каждое поколение теряло контакт с предыдущими, пуповину то мы были бы способны только на побосенки, не имеющие будущего, и мы бы задохнулись. Я не хочу умалчивать о темных сторонах этой истории. Слово «сотрудничество» овеяно флером благодеяний и альтруизма, но порой оно покрывает неприглядную реальность. Часто сети сотрудничества служат, чтобы эксплуатировать и подавлять ближнего. Многие общества устраивались ради существования рабовладельческой системы. Нацисты объединились ради окончательного решения. Книги служат возницами и дурным идеям. Платон, веривший в реинкарнацию, придумал миф, который объяснял происхождение женского пола. «Родиться женщиной — наказание и искупление». Ему подвергаются мужчины, бывшие неправедными в предыдущей жизни. Аристотель писал, что рабы по природе своей — низшие существа. Марциал в своих эпиграммах беззастенчиво расточал приторную лесть жестокому императору и насмехался над людьми с физическими недостатками. Большинство римских писателей считали частью цивилизации гладиаторские бои, на которых публика развлекалась зрелищем агонии и смерти. «Книгами даны нам в наследство все истории — лучшие, худшие, противоречивые, неоднозначные, тяжелые. Хорошо, что они все есть у нас. Это помогает думать и позволяет выбирать». Нельзя не поражаться причудливой смеси творчества, великолепия, насилия и попрания, свойственной цивилизациям, заложившим основы Европы. Это недоумение, почти аксиома позднего нового времени. В 1940 году одном из самых страшных в европейской истории Вальтер Бенямин, находившийся в оккупированной Франции, написал свое знаменитое Провокационные суждения. Не бывает документа культуры, который бы в то же время не был документом варварства. Видя, что варварство вытеснило разум и просвещение не победило зло, другой никогда оптимистичный европейский интеллектуал Стефан Свейк покончил с собой в 1942 году. Сегодня мы знаем, что любой подслащённый или слишком почтительный взгляд на культуру наивен и вдобавок бесплоден. Петрарка, испытывавший сентиментальный восторг перед Древним Римом, пришёл в бешенство, когда прочёл послание Цицерона, которого ранее считал родственной душой. В личной переписке оратор представал самолюбивым, нередко подлым, нередко циничным человеком, весьма недальновидным в политических маневрах. Петрарко не поленился написать разочаровавшему его покойному классику полное упреков наставления. «Нам всем есть в чем упрекнуть несовершенных предков, и сами мы, вне сомнения, подвергнемся осуждению потомками, которые точно определят, в чем состояли наши противоречия, наша бесчувственность» но, научившись не поддаваться соблазну делить всё в литературе на чёрное и белое, мы станем читать лучше. Чем рассудительнее и пытливее будет наше отношение к истории, тем больше шансов у нас будет сберечь то, что мы ценим. Как пишет поэт и путешественник Фернандо Сан-Мартин, «прошлое определяет нас». Формирует нашу идентичность, толкает к психоанализу или к сокрытию себя под маской, к наркотикам или мистицизму. Часть прошлого у нас, читателей, в книгах. Не знаю, хорошо это или плохо, мы читали книги, которые сегодня не вызывают у нас ничего, кроме недоумения. Но читали и то, что по-прежнему нас воодушевляет и с чем мы по-прежнему соглашаемся. Книга — всегда послание. Да, книги оправдывали некоторые ужасающие события, но они были носителями и лучших повествований, символов знаний и изобретений прошлого. В Илиаде мы увидели душераздирающую встречу старика и убийцы его сына. В стихах Сафо открыли, что желание есть форма бунта. В истории Геродота научились слушать другого. В Антигоне ощутили предчувствие международного права. В Троянках заглянули в лицо собственной дикости. В послании Горация нашли ключевую максимум просвещения «Осмелься знать». В науке любви Овидия прослушали интенсивный курс по наслаждению. В книгах Тацита поняли механизмы диктатуры. В голосе Сенеки услышали первый призыв к пацифизму. Книги оставили нам ряд древних идей, которые неплохо сохранились и вполне актуальны сегодня. Все люди равны. Правителей можно и должно избирать. Детей лучше учить в школе, чем отправлять работать. Государственная казна нужна, чтобы заботиться о больных, стариках и слабых. Все это — находки античной культуры, которую также принято называть классической, и они дошли до нас трудной дорогой. Без книг все лучшее, что есть в нашем мире, просто исчезло бы без следа.